Глава 32. 6 июля 2021 года. Чёрт возьми, я запираюсь в клинике и изучаю маленький регистратор данных у меня в руке, пытаясь понять, что это значит. Может ли быть безобидное объяснение тому, что он был в гараже? Мог ли Алекс как-то его потерять, прежде чем пропал той ночью? Но это не сходится. В Бета никого не было вечером в середину зимы, Мы все находились в столовой и гостиной. Кроме того, где пластиковый ремешок, который идет с ним? Я внимательно разглядываю регистратор данных. Он полностью расплющен. Никак нельзя определить, случайно или намеренно. Может, его переехали одним из снегоходов? Но в той кладовой нет места даже для квадроцикла, и никто не мог нанести такой урон, просто наступив на него. Но если кто-то сделал это намеренно, например, молотком, Почему просто не выбросить его в один из мусорных баков? Или зарыть в снег? Зачем так беспечно относиться к такой важной улике? Я борюсь с желанием вернуться и прямо спросить у Арне. Но, вспоминая тот поцелуй, ощущение его рук на шее, когда он прикоснулся к моему лицу, я отчаянно хочу верить, что он никак не замешан в смерти Алекса. Но как объяснить этот кусок металла в мастерской? «Один плюс». Даже Сандрин не сможет это проигнорировать. Наконец-то у меня есть что-то конкретное, какой-то рычаг давления, позволяющий мне настаивать на том, чтобы связаться с АСН и попросить помощи. Но какой помощи? Сюда нельзя ни попасть, ни выехать отсюда еще несколько месяцев. Что бы ни случилось, нам придется справляться с этим самостоятельно. Я стучу в дверь Сандрин, чувствуя себя необъяснимо взволнованной, как молодой стажер, сталкивающийся с мучительным собеседованием. Мне нужно было взять кого-то с собой, но кому я могу доверять, кроме коро? Полчаса назад я могла бы включить Арне в этот список, но уже нет. Я снова стучу, но ответа нет. Я прислоняюсь ухом к двери, гадая, занята ли с Андрин видеозвонком или компьютером, только у нас с ней есть прямая связь с АСН, но слышу лишь тишину. Импульсивно дергаю ручку, и, к моему удивлению, дверь открывается. Оглядев коридор, я быстро проскальзываю внутрь. Я двигаюсь быстро, бросаясь прямо к шкафу, и снимаю нужный ключ. Я собираюсь уходить, когда замечаю, что ящик ближайшего металлического шкафа для документов открыт. Сандрин явно ушла в спешке. Прислушиваясь к звукам снаружи, я открываю его и просматриваю аккуратный ряд файлов. К счастью, ASN считает необходимыми бумажные копии электронных файлов на случай отключения электричества. На каждого члена станции есть отдельное досье. Я нахожу папку «Арне» и вытаскиваю ее, пролистывая страницы заметок с собеседования и результаты психометрических тестов, ища что-либо, что может подтвердить, когда он работал на МакМердо. Бинго! Его резюме! Я быстро просматриваю его, когда слышу голос позади меня. «Кейт, что ты делаешь?» Я разворачиваюсь и вижу хмурящуюся Элис. Я беспомощно смотрю на нее, пытаясь придумать способ отрицать очевидное. «Я?» «О боже, Элис!» «Я понимаю, как это выглядит, но...» «Но что, Кейт?» Желудок уходит в пятки. Когда Сандрин появляется возле нее, ее выражение лица становится свирепым. «Вот дерьмо! Я полностью облажалась!» «Я разберусь», — резко говорит Сандрин Элис. «Можешь предупредить остальных? Я видела Дрю и Люка в гостиной пару минут назад». Элис кивает и уходит, одарив меня отчаянным взглядом, прежде чем закрыть за собой дверь. Сандрин молча смотрит на меня. Ее взгляд переходит с файла в моих руках на шкафчик рядом со мной. Да хрена облажалась», — думаю я. «Зачем я так рисковала?» Но на это легко ответить» потому что не хотела верить, что Арне ответственен за все случившееся на станции. Что уж говорить о том, чтобы не позволять эмоциям мешать суждениям. «Сандрин, мы можем просто поговорить». Я стараюсь скрыть мольбу в голосе. Откладывая файл на стол, я вытаскиваю регистратор данных Алекса из кармана. «Я нашла это. Я пришла сюда показать тебе. И...» «И ты решила, что можно трогать мои ключи?» «Их конфиденциальные документы!» — перебивает Сандрин, переворачивая файл и читая этикетку. «Просто посмотри!» — настаиваю я, кладя регистратор перед ней. «Я нашла это в гаражной мастерской!» Сандрин берет кусок раздавленного металла и внимательно его разглядывает. Несколько мгновений я чувствую надежду, что мы сможем это решить. «Где он был?» «Возле одного из отсеков с полками. Я могу показать тебе точное место». «Не нужно!» — Сандрин садится за стол. «Это трекер передвижения Алекса», — объясняю я, полагая, что она упустила суть. «Я знаю, что это такое». «Так как ты думаешь, почему он разбит Сандрин? Почему он был в той мастерской?» «Я не собираюсь ввязываться с тобой в это снова, Кейт». Она холодно глядит на меня. «Мы даже не знаем наверняка, что это принадлежало ему». «Конечно, знаем!» — выплевываю я. «Проверь данные, остальные браслеты на месте!» Сандрин ничего не говорит. «Спроси себя, зачем бы он его снимал, прилагал столько усилий, чтобы его уничтожить, если собирался покончить с собой? И зачем выбрасывать его там? Почему просто не снять его и не оставить в комнате?» Снова тишина. «И это не все, продолжаю я, хотя мое раздражение нарастает. Почему эта женщина такая сложная?» Кто-то украл дюжину снотворных таблеток из клиники, Сандрин. Снотворных? Подумай об этом. Задумайся, как их можно использовать, чтобы вытащить кого-то наружу без сопротивления. Начальница станции меряет меня долгим, строгим взглядом. Интересно, что ты подняла эту тему, Кейт. Я как раз планировала с тобой поговорить на эту тему. Она замолкает, оценивая эффект своих слов. Я жду, пока она продолжит. Я получила информацию, что ты угощалась запасами медикаментов базы, Кейт, вне твоих врачебных полномочий. «Кто?» — выпаливаю я. Жар разливается по щекам. «Кто тебе сказал?» «Тот же, кто и украл таблетки, наверное. Хотел замести следы. Или подставить меня?» Сандрин игнорирует мой вопрос. Я решила лично проверить наш запас медикаментов и заметила несколько аномальных. «Проверить?» «В ужасе, спрашиваю я. В смысле, проверить?» Я посчитала запасы определенных таблеток, Кейт, и сверила их с твоими рецептами. Они не сходятся, даже близко. «Ты была в клинике?» — запинаюсь я. «Без разрешения? Когда?» «Господи, может, это Сандрин забрала те таблетки из моей комнаты?» Начальница станции пренебрежительно вскидывает бровь. «Я не думаю, что ты можешь меня критиковать, разве нет?» Я закрываю рот. Шах и мат. «Не хочешь объяснить, что случилось со всеми этими медикаментами, Кейт?» «Я тебе сказала. Кто-то забрал их». «Это ты так говоришь?» Но я слышала. У тебя проблемы с наркотиками, доктор Норт». «О, господи!» «Она знает. Она знала все это время». Я яростно моргаю. «Не плачь, Кейт. Не смей, мать твою!» «И все же ты просишь, не требуешь сейчас поверить твоим суждениям», произносит Сандрин ровно и непоколебимо. «Это полностью непрофессионально. Хуже того, ты обуза. Ты не сделала ничего, кроме как разжигала слухи с того момента. А я полагаю, спать с Жан-Люком и угрожать рассказать его семье о вашей интрижке? Наверное, это очень нахрен профессионально, да?» Сандрин краснеет как будто я только что потянулась через стол и дала ей пощечину. Она открывает рот, собираясь заговорить, но снова закрывает его. «Он знал, Сандрин! Жан-Люк знал, что на базе есть кто-то, представляющий для всех опасность, и он хотел, чтобы ты помогла ему это доказать. И я думаю, что Алекс выслеживал этого человека, и теперь он тоже мертв из-за этого. И ты, я киваю в сторону файла на столе, а затем на шкаф с документами». Единственное, кто может помочь выяснить, кто...» Меня прерывает громкий стук в дверь. Мы обе поворачиваемся к Дрю. Люк следует за ним. «Можете оставить нас наедине ненадолго?» — говорю я. «Мне нужно поговорить с...» «Нет!» — встревает Сандрин. «Я слышала достаточно обвинений для одного дня. Пожалуйста, проводите Кейт в ее спальню», — говорит она, обращаясь к Люку и Дрю, затем снова поворачивается ко мне. «Как действующий судья на этой базе?» Я приказываю тебе оставаться в пределах комнаты до дальнейших указаний. Если ты не согласна оставаться там, мне придется держать тебя под замком. Ты поняла? Ты, должно быть, шутишь, пораженно восклицаю я. Ты же не серьезна? Я абсолютно серьезна. Ты представляешь опасность для всех на этой станции. Я свяжусь с Айсен, чтобы решить, что с тобой делать. А пока отдай ключи от клиники и кабинета с препаратами. Я смотрю на Дрю и Люка но они избегают моего взгляда. «Ты согласен с этим?» — взываю я к Дрю. «Ты просто позволишь ей это сделать?» «Она начальница станции, Кейт», — произносит он. «Это ее решение». Я поворачиваюсь к Сандрин. «Значит, ты меня закрываешь без какого-либо разбирательства и просто проигнорируешь все, что здесь произошло? Почему, Сандрин, что ты теряешь, если примешь эту ситуацию всерьез? Мне нечего терять!» Огрызается она. Я делаю то, что считаю лучшим для всех на этой базе. И к черту последствия бросаю я. Ты прекрасно знаешь, что Жан-Люка беспокоила происходящее. И теперь Алекс мертв. А тебя беспокоит грёбаный настрой? Когда ты начнешь беспокоиться за то, в безопасности мы или нет, я останавливаюсь на середине предложения, понимая, в какую ловушку чуть не угодила. Осторожно, Кейт. Предупреждаю я себя. Не при других. «Уведите ее!» — говорит Сандрин отрывисто, поворачиваясь ко мне спиной, возвращая файл Арне обратно в ящик. Я вижу, как она разглядывает ключ от шкафчика, складывая два и два. Дрю смотрит на меня с выражением «оставь это» и кивает на дверь. Я швыряю ключи от клиники на стол Сандрин и шагаю к своей комнате с Дрю и Люком на хвосте. «Что там произошло?» — Дрю хватает меня за руку, когда мы доходим до двери. «Кейт, что происходит?» Я вырываюсь, яростно смотрю на него. «Извини», — бормочет он, — «я хотел что-то сделать честно, но я не могу идти прямо против». «Забудь!» — срываюсь я, затем забегаю в комнату, заблокировав ручку двери стулом. Повалившись на кровать, я зарываюсь головой в подушку и поддаюсь подкатывающей волне злости и унижения.